говорят, на рынке уже можно но по рублю за килограмм купить! Да ну, вранье Пусть, лишь бы дёшево! В <связывающие> Запорожец сзади въезжает 600 й Мерседес! Из запора выходит музык, подходит к Мерседесу и тихонечко стучит по стеклу! За рулем сидит крутой чувак! Я что, мужик? Да вот, вот вы меня стукнули. Что? Не понял. Ну, вы слышите, сейчас у вас под колесами что-то скрипело. А, так это я в тебя въехал? Да-да-да-да-да. Слава богу, я думал, колодки менять пора. А почему ты всегда стоишь у окна, когда я пою? Ну, чтобы люди не думали, что я тебя бью. В эфире рубрика «Очумелые ручки». Сегодня мы расскажем, как самим сделать губную помаду. Чтобы самим приготовить стойкую, не смывающуюся губную помаду, Просто смешайте краску гуашь необходимого оттенка с китайским суперклеем. Что рано встает, тому весь день сильно спать хочется. <harden> <Right>? <keyboard inflammation> <Should> la <tose>